Рэнд посмотрел на нее. Чем больше времени девушка проводила с Морайн и Найнев, тем больше она перенимала у них, по крайней мере, когда ей того хотелось. Временами Асседой и Мудрая очень походили друг на друга, сдержанно холодные и знающие. Обнаружив подобное качество у Эгвейн, он пришел в полное замешательство. В конце концов Рэнд выложил ей, что рассказывал ему Лан. Что еще он имел бы в виду? Ладонь девушки застыла у него на руке, и она сосредоточенно нахмурилась. Моррейн а тебе известно. И она ничего не сделала раньше. Почему же должна сделать что-то теперь? Но раз Лан... По-прежнему хмурясь, она встретила взгляд Ранда. Первым делом они станут искать в кладовых. Если станут искать...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 Он приезжал со своим фургоном в Двуречи каждую весну еще до моего рождения. Он знает всех знакомых мне людей, все известные мне места. Странно, чем дольше он в тюрьме, тем спокойнее он становится. Он вроде как освобождается от влияния темного. Он опять смеется, рассказывает забавные истории, говорит о людях из Эммондово-Луга, а иногда и о местах, о которых я раньше и не слышала. Порой его почти не отличить от прежнего Фейна. Ну, просто мне нравится, разговаривать с кем-то о родных краях. «С тех самых пор, как я стал чурац тебя, — подумал Ранд, — и с тех самых пор, как Перрин... Стал всех страниц, а Мэт проводит все свое время за игрой и в пирушках. Не нужно было держать все об себе так долго, пробормотал он, потом вздохнул. Ну, раз Моррен Седай считает, что для тебя это ничем не грозит, наверное, для меня это тоже безопасно. «Но лучше, чтобы ты не была замешана в это дело». Эгвейн поднялась на ноги и принялась тщательно отряхивать платье, избегая встречаться глазами с Рандом. Морейн говорила, что эти посещения безопасны. «Эгвейн?» Морейн седая никогда не говорила, что мне нельзя навещать мистера Фейна. «Осторожно, подбирая слова, ответила девушка». Ранд, пораженный, уставился на нее, потом его прорвало. — Ты у нее никогда и не спрашивала. Она ведь не ведает, Эгвейн. — Это глупо, Паденфейн, друг темного. И он ничем не лучше любого другого друга темного. — Он в тюрьме под замком, — твердо заявила Эгвейн. И мне не зачем спрашивать позволения Моррейн на все, что я делаю. Тебе не познавато ли беспокоиться о том, что думает Айс Ну, идешь? Тюрьму отыскать я и без тебя смогу. Они ищут меня или скоро начнут, и если тебя найдут вместе со мной, хорошего для тебя в этом будет мало. Без меня...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 Подобная опасность Ранду не грозила, в дверь свободно, не пригибаясь, мог зайти и Лойл. Ранд последовал за Эгвин, хмурясь и гадая, не будет ли от Чангу каких-то бед. Он оказался первым встреченным Рандом грубым шайнарцем. Даже Масиму был не по-настоящему груб, а всего лишь холоден. Но Чангу просто захлопнул дверь.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 который сидит, ваш и ее приятель. Он хрипло и сухо рассмеялся и зажег фонарь. — Он вас ждет. Чангу протянул фонарь Эгвейн и чуть ли не с готовностью отпер внутреннюю дверь. — Ждет вас там, во тьме. Ранд замешкался, смущенный мраком за порогом, и за его спиной хихикнул Чангу, но Эгвейн схватила юношу за рукав и потянула внутрь.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 Разделенные каменными стенами на камеры, лишь две камеры из всех, мимо которых прошли Эгвейн с Рандом, были заняты. Заключенные, сидевшие на узких койках, прикрыли глаза от свет, глядя между пальцами. Даже не видя лиц узников, Ранд был уверен в том, что они внимательно смотрят на него. и глаза сверкали в свете фонаря. «Этот вот любит напиться и подраться».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 Эгвин опередил Ранда, который, дойдя до камеры падана Фейна в самом конце коридора, так что Ранд очтился за световым кругом. Он остановился, держась в тени позади фонаря в руке девушки. Фейн сидел на топчане, подавшись всем телом вперед, словно бы и чего-то ожидал в точности, как описал Чангу.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 Вид Фейна всколыхнул воспоминания, которые ран с охотой и с радостью позабыл бы. Фейн, сидящий на козлах своего большого фургона, громыхающего колесами по фургонному мосту, Фейн приехал в эммондов в канун ночи зимы, и в ночь зимы появились троллоки. Они жгли, убивали, искали, искали, как сказала Морейн, троих молодых ребят.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 Кривая ухмылка исказила его губы, он хохотнул, словно бы увидел нечто забавное. «Мордот знает больше всех вас! Мордот знает!» Эгвейн попятился от камеры, встал рядом с Рандом, и лишь кромко света лизала решетку камеры Фейна. Даже не видя его, Ранд был уверен, что Фейн по-прежнему всматривается в ничто.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 Она понизила голос, словно боясь, что Фейн ее услышит. Смешки Фейна катились следом за ними. «Даже если они не станут тут искать, я не могу оставаться здесь рядом с ним таким. Да и тебе нельзя». «Это что-то с ним сегодня такое...» Она прерывисто вдохнула. «Есть одно место, даже более укромное, чем это...» Я не упоминал о нем раньше, потому что сюда тебя привезти было легче. Но они никогда не будут искать тебя на женской половине. Никогда. Женской? Эгвейн, Фейн, ты, может, и полоумный, но ты совсем ума лишился. Нельзя спрятаться от ос в осином гнезде. Можешь предложить мне место получше?